Глава 7 Зона. «Мэрия! Вель... Э, то есть мэр!» — предельно барским тоном ответил Велес, подняв трубку. Настроение у него было не ахти, и он совсем не радовался новому рабочему дню, кое ему требовалось проводить в кабинете и реально работать. Хоть он и перебрасывал большую часть своих непосредственных обязанностей, при первой же возможности, на кого-нибудь другого все же были обязанности, с которыми мог справиться только лично мэр. Вот именно сегодня, с самого утра, он страшно надорвался, вынужденный целых десять минут подписывать акты и соглашения. Одно даже пришлось прочитать. Кошмар! Этот документ он не подписал, а, ругаясь, некультурно смял и выкинул. Подумал немного и, вытащив листок из урны, аккуратно расправил, еще раз бегло просмотрел... Городская дума прислала ему на подпись новое детище своей прогрессирующей шизофрении. Энтизасранцы решили, что им пора повысить заработную плату по случаю стремительно надвигающегося лета, за счет муниципального бюджета. Велес написал в графе подпись мэра «Идите нахуй». Немного подумав, добавил небольшой, но красочный рисунок того места, куда именно депутатам следует пойти с этой бумагой приписал мелким аккуратным почерком пониже рисунка для тех, кто не умеет читать, и передал веки с указанием отнести в здание городской думы. Конечно, закон позволяет обойтись им и без его подписи. После месяца дебатов, сделок, голосований и сбора подписей они смогут принять постановление без согласия мэра. Только они не станут. По опыту знают, что перечить мэру вредно для здоровья – а принимать какие-либо важные решения за его спиной тем более опасно. Едва века покинул кабинет с бумагой в руках, старательно давя из глотки конский ржач, зазвонил телефон. Пришлось брать трубку. Секретарша на работу сегодня почему-то опоздала, так что пришлось все делать самому. — Здравствуйте! — послышался в трубке знакомый голос. — Генерал, как же я соскучился! — радостно отозвался мэр. В трубке кто-то смущенно кашлянул. «С какой радости звоните! Да еще и лично!» «Завтра в 9.00 к дверям городской больницы подъедет грузовой ЗИЛ. С новосранц... То есть новобранцами!» Сухо плевался словами генерал в свою военную трубку. «Вы должны в это время быть там. В камуфляже. С вещами. И в гриме, что ли? чтобы моложе казаться. Не знаю, как вы это все провернете. Легенда та, что вы мне изложили». «Замечательно! Не извольте беспокоиться!» Искренне, правда искренне обрадовался Велес. «Да, нормально». Не очень счастливый отозвался генерал. Все же он решительно не желал видеть среди своих солдат именно мэра. «Маленький нюанс к вашей легенде. Ваши документы были частично утрачены при пересылке сюда из Сибирского округа. Запомните, откуда вы прибыли. Так, кое-что дошло до части, но крайне мало. Даже фотографии нет» известно лишь имя и краткая биография. Назовите мне имя, которое надо вписать в ваши документы. — Ах, да, имя! — Велес улыбнулся в трубку. — Пишите. — Алибаба Алимбаев. — Так, хорошо. — Алибаба Алим... Полуминутное молчание. — Что? — Вы правильно расслышали, генерал. Улыбка сошла, уступив место хмуро-сосредоточенной физиономии. «Вы не забудьте позаботиться о том, чтобы я попал именно в группу Рябова. Это самое важное. И еще, пока я буду там, необходимо не меньше двух выходов в зону. Не меньше двух. Вам понятно?» «Да», — проворчал генерал, — «завтра в 9.00, не забудьте». И положил трубку. Практически сразу, уже через час, мэрия буквально гудела от кипучей деятельности, развитой мэром. Учитывая своеобразную его манеру исполнять свои непосредственные обязанности, к концу рабочего дня все сотрудники до единого были в мыле и купались в поту. Образно, конечно, но работали и правда, будто догоняя легендарные рекорды Стаханова. Были подготовлены документы, назначающие на должность заместителя главы города некоего Резина, спустя два часа одобренные городской думой. Они резина знать не знали, но спорить с мэром почему-то не очень стремились. Половина охранников покинули мэрию и разбежались по городу, выполняя многочисленные поручения шефа. Секретарша Таня весь день не слезала с телефона и к вечеру немножко охрипла. Девушки с первого этажа к вечеру вообще напоминали зомби. Им в тот день пришлось работать много, и до Талова впервые за всю их карьеру. Ровно в восемь вечера Когда здание покинули почти все люди, в кабинете мэра раздался дикий, леденящий кровь вой. В кабинет ворвались двое охранников с оружием на изготовку. Представшая пред ними картина шокировала обоих до глубины души. Босс лежал на полу, лицом вниз, не шевелился и очень сильно походил на труп. Рядом лежал пластиковый пузырек без надписи. Из него на пол стекала серо-коричневая жидкость. Ребята застыли на пороге. Одного взгляда хватило, чтобы сообразить, что в кабинет никто не вламывался. Шеф на полу мертвый, а рядом с ним полупустой пузырек, возможно, с ядом. Шеф покончил с собой, первая посетившая их мысль. Вторая — что же теперь будет с ними? Большинство из охранников, набиравшихся Велесом по всем клоакам России-матушки и ближнего зарубежья, довольно четко понимали, что ежели боссы «Велеса» не найдут им применения, а оно им надо искать это самое применение, их просто вырежут. Ничего личного, обычная мера предосторожности. Двое вошедших в кабинет об этом знали. Бледные и немного напуганные, они долго просто стояли, прикидывая шансы уйти живыми с территории Украины и затеряться где-нибудь в сопредельных странах. На их счастье, босс тихо и протяжно застонал, пошевелившись. Единый вздох облегчения вырвался из легких охранников, оба убрали оружие и кинулись поднимать шефа. Подняли и едва не выронили. Шеф мало того, что путем двинуться не мог и постановил от боли, у него лицо было бумажно-белым и покрыто красными пятнышками, будто его иголками долго тыкали по фейсу. Усадив на стул, шефу подали водиться из-под крана, которую он небрежным жестом отправил на пол, после чего в спешном порядке принесли водки. Ее шеф выпил и вроде пришел в себя. По крайней мере, взгляд перестал пьяно блуждать по комнате, и на стуле он смог сидеть ровно, без посторонней помощи. но «Ну, прохрипел босс с парням. Те тупо взирали на его лицо. Что-то в нем сильно изменилось, но до них пока не доходило, что именно. «Как вам мой новый возраст?» Парни огласили комнату парой изумленных матерков. Лицо шефа действительно помолодело. Немногие морщины исчезли, сгладились черты лица. Лицом он стал выглядеть лет на двадцать 18 Выразив свое восхищение, парни поспешили оставить босса одного. Уже за дверью оба переглянулись и почти одновременно покрутили пальцами у висков характеризуя психическое здоровье своего босса. Сам босс в это время сидел в кабинете и пытался медитировать. Все тело рвало от боли, и он не знал, как ее можно было бы унять. Испытания этого препарата показали, что такого способа просто нет. Через пару часов боль сама пройдет, но не раньше. Кстати, еще испытания показали, что, чтобы применять этот препарат, требовалось обладать здоровьем как минимум БК-трехлетка. Первые испытатели препарата мгновенно умирали от сердечного приступа, что не позволило организации присоединить сей продукт к сонму фармакологических препаратов, продаваемых ею через подставные фирмы по всему миру. А жаль, с прилавков сметали бы на раз. И ведь каких трудов стоило получить препарат – Чудо-маска для омоложения, полученная из сока, мутировавшей в зоне плакучей ивы. Жуткая такая фигня вышла. Даже описывать не буду, что за деревце народилось в зоне из обыкновенной ивы. После десятиступенчатой химической перегонки сок превращался вот в этот чудесный препарат, способный вернуть коже эластичность и молодость на срок до семи месяцев. А сколько рабочих дней и материалов было угроблено на бесплодные попытки синтезировать эту дрянь? В конце концов удалось. Но какой ценой? И вот осталось всего ничего убрать один маленький побочный эффект, выражавшийся в мощнейшей интоксикации организма. И ничего не вышло. Уже год Лиза, солнышко, несмотря на то, что она все же сука, бьется над этой проблемой. И пока безрезультатно. Нынче препарат могли использовать без страха склеить ласты только очень здоровые люди. Но что делать? Велесу пришлось применить препарат. Задуманные предприятия куда важнее пошатнувшегося здоровья. И следовало торопиться. Вот-вот арабу станет известно о деятельности Велеса. И тогда лучше уж ему иметь на руках хорошие результаты задуманного и выкладки на открывающиеся перспективы. Либо готовить доски покрасившие на гроб. Ранним теплым утром поздней весны на лестнице у главного входа в городскую больницу стоял и меланхолично курил помятый солдат в летнем камуфляже. Немногие прохожие косились на молодого накачанного солдатика с рюкзаком за плечами. Косились довольно безразлично. Им надо было спешить на работу. Стоит солдатик, ну и хрен с ним, пусть дальше стоит. В больнице было еще тихо, Ночная смена еще работала, дневная еще не пришла. Скорая и другие автобольницы подъезжали с другого входа, так что стоял солдат один и скучал, пиная бычки. Впрочем, недолго скучал. Вскоре хлынул озорной весенний дождик. Стало значительно веселее стоять на лестнице и курить сигарету. Курить в дождь вообще не очень легко, не шибко даже весело. Особенно, когда дождь холодный — а ветер злобно подвывает и дует прямо в лицо. Такой вот пакостный ветер был в то утро. Зил приехал почти вовремя, с незначительным опозданием на полчаса. Остановился у края лестницы. Открылась водительская дверь, и под слеповато щурясь водитель выглянул наружу. Сквозь пелену дождя разглядел пятна камуфляжа и заорал. — Али-баба! Дуй сюда, парень, и поживее! Дверь захлопнулась. Солдат, ожидавший машину, подбежал к водительской двери. Остановился там. На него не обратили внимания. Он постучал в окошко. «Ты чё, блядь, тупой, да?» — взвал водитель, открывая дверь и натыкаясь на идиотски улыбающееся лицо призывника. Намечавшийся многоэтажный мат умер, не родившись. Водитель, забавно хлопая глазами, недоверчиво поинтересовался. али баба «Да, именно так меня назвала мама», — счастливо ответил солдат совершенно русской внешности. «Готов служить... эээ... родине?» «Давай в кузов, и поживее!» — буркнул водитель, захлопывая дверь перед носом новобранца. Пожав плечами, парень спешным галопом проследовал в кузов и легким ненавязчивым прыжком перекинул свое мускулистое тело через задний борт вкрытый кузов. Там совершенно непринужденно он приземлился на что-то мягкое. «А, -а, а Хули ты творишь, мудила!» — взвыло место мягкой посадки. «Простите!» — смущенно извинился Али Баба. «Я вас не заметил!» «Здравствуйте, солдаты!» Это он сказал, заметив, что по обе стороны кузова на низких лавках сидят по 10 человек в излюбленном солдатском прикиде. Все 20 лицами молоды, уши торчат лопухами, плечи вешалками. Призывники, едва-едва покинувшие поля жесточайших сражений в мирах «Квэк», «Дарк и doom 9 Все смотрят вопросительно и немного недоуменно. Видать, здороваться тут было не принято. Странно. Велес поспешил присесть на единственное свободное место на полу у борта. Присел, заметил нечто новое и, кажется, понял причину необыкновенно подавленного настроения юных солдат. О том, что они вообще-то в зону едут служить и потому вряд ли будут радостно напевать по этому поводу счастливые песни, он как-то не подумал. Давно уже привык к зоне соседушки. А дальний борт кузова, ближний к кабине водителя, ударило нечто очень тяжелое — и Велес с интересом глянул в ту сторону. Ударили-то явно рукой, слишком мягкий был звук. Человек, нанесший удар, был сильнее всех сидевших рядом с ним призывников, причем сильнее всех вместе взятых. Прямо по курсу, занимая собой всю скамейку и забавно расщеперив ноги, сидел человек весом килограмм сто двадцать сплошных мышц и надменно презрительно рассматривал веренный в его лопатообразные руки личный состав. Личный состав его совсем не вдохновлял и, похоже, сильно злил. Интересен сей джентльмен был также пребывающий в беспорядке формой и колючими глазами гиены. Еще одно. Были у него закатаны рукава, удобной, теплой и, самое главное, тонкой камуфляжной куртки. Насколько знал Велес, простым солдатам такую одежку не выдавали. А из рукавов, соответственно, выглядывали мускулистые руки-лопаты – и обе изобиловались шрамами кислотных ожогов. Этот солдат бывал в зоне. «Слышь, Дошара!» — лениво рыкнул обожженный кислотой солдат, когда грузовик тронулся. Надо заметить, тронулся так, будто вез мешки с картошкой. Велес едва не вылетел за борт от изящной манеры водителя ездить. «Ползи сюда! Говорить с тобой буду!» Велес даже не глянул на солдата. Повернулся к соседу и ткнул его локтем, затем спросил громким шепотом, который не смог услышать только водитель. «Извините, вы не подскажете!» Он кивком указал на здоровяка. «Что это за хуй вон там сидит?» Салага не ответил, только испуганно сжался. А вот хуй взвыл раненым хряком и покраснел до самых пяток. Даже глаза стали красные, от прилившей к ним крови. «Не знаете, да?» Расстроенно покачал головой Велес. Повернулся ко второму соседу. «А вы тоже?» «Ёпс!» Последнее восклицание вызвал водитель, только что лихо пронесшийся по какой-то ощутимой кочке, не сбавив скорости ни на гран. Велес едва не отбил седалище, так что настроение у него мигом испортилось. Не привык он к такому обращению с собственной персоной. Зло прищурившись, он обратил свой взор на солдата в куртке. Растягивая слова... Незаметно для самого себя, перейдя на наглый тягучий тон речи, он нарисовал на лице выражение «апофеоз наглости», на автопилоте развел руками в стороны с фирменной фигурой, пальц веером и выдал солдатику. «Слышь, фраер, ты кто вообще?» Солдат не выдержал. Пыхтя, как паровоз на старте, он поднялся и двинулся по проходу, опираясь руками на головы юных российских воинов те покорно молчали. Стеснялись, наверное, возмущаться таким некультурным поведением господина солдата весом в 2 три призывника. Примерно тех же габаритов был Велес, на что солдат не сразу обратил внимание. Зря, собственно, что не обратил. Обожженная кислотой конечность потянулась к борзому лицу, лицо счастливого обладателя конечности расцвело в жутко кровожадной улыбке. «Пока!» — помахал Велес рукой, улетающему в дождик к солдату. Он и даже крикнуть забыл, так в молчании и скрылся за пеленой дождя. Учитывая скорость грузовика, вскрикнуть после встречи с асфальтом у солдата возможность вряд ли была. Велес, хохотнув, повернулся к солдатам. Все смотрели на него широко открытыми глазами и с полным непониманием произошедшего. «Чего тут такого?» Кинуть эту тушу через бедро, да еще когда заботливо тянут руку, давая возможность прикинуть, где ее половче и ухватить, тут и девушка юных лет, два месяца айкидо, изучающая, справилась бы на отлично. «Ты зря это сделал, мужик», — сообщил ему один из солдат. «Теперь деды тебя реально зомби скормят». Велес пожал плечами и направился к освободившемуся местечку. Машина продолжала нестись вперед, к кордону. Водитель не заметил, что его груз слегка полегчал. Велес сидел на лавке, трясся вместе со всеми, отбивая себе задницу о жесткое дерево, и вспоминал. Увы, нешибко приятные воспоминания навеяли ему двадцать юных солдат и только что улетевший в дождик погулять солдат с обожженными руками. Очень похожая ситуация. Только вот вместо щеглов были всякие двуногие, Молодые, матерые, старые, язверевшие, всякие. И смотрели они тоже недоуменно, и отдельные экземпляры со страхом. Тогда никто никуда не вылетал. Пахан Ашот от точно такого же броска угодил головой в железную дверь камеры и сильно забрызгал ее кровью. Тогда еще на полу лежали трое его наиболее приближенных людей. Они жутко стонали. Впрочем, у них были к тому весьма веские основания — В основном многочисленные ушибы и переломы. Виллис был тогда совсем юн, и погоняла у него не было. И еще он очень боялся тогда, боялся, что теперь его убьют. А когда Ашот умер в тюремной больнице, молодой спортсмен лёха понял, что ему этого не забудут. Каждый день он ждал пера в бок. Ничего не происходило. Один раз подкатили с намерением его опустить местные быки, бывшие на побегушках у воров. Один из них остался инвалидом, другой отделался черепно-мозговой, а Велес попал в тюремную больницу со сломанной рукой. Он решил, что вот теперь-то уж точно ему припомнят за все художества. И припомнили, только не так, как он ожидал. Вместо пера в бок предложение, если что, обращаться прямо к ворам. А потом, уже перед самым УДО, был еще один разговор. Как оказалось, за ним приглядывать начали сразу после инцидента с Ашотом. И теперь убедились, что он может им пригодиться. Инцидент с быками они же и спровоцировали. С ним говорил тогда Шмидт. Земля ему пухом и сковородка с маслом, чтобы задница не подгорала. Грузовичок ехал около получаса. Солдаты-новосранцы, как выразился господин генерал, ехали в жуткой тряске, иногда матерясь сквозь зубы, всем матом отмечая наиболее глубокие ямы и кочки, на которых водитель принципиально скорости не снижал. Наоборот, прибавлял газу, надо думать, приучал к тяжким армейским будням. У ворот кордона, тех самых, что Велес не так давно уже переступал, машина остановилась на полминуты, дожидаясь открытия врат, и рванула с места так, что салаги попадали со скамеек. Сидеть остался только Велес, но и он едва не свалился. Только боевые навыки и от хорошего удара об пол всем организмом сразу. Веселый, однако, водитель. Очень скоро машина остановилась, и некто пронзительно гаркнул. «Духи, стройсь!» Духи, соответственно, не очень счастливые лицами, поспешно начали выпадать из кузова на плац. Один выпал так удачно, что его пришлось поднимать его товарищам. Они подняли, конечно, чего им, только кровь с асфальта оттирать они, конечно, не стали, да и сломанный нос неудачливого бойца их мало интересовал. Зато несчастный салага, теперь хромающий на обе ноги сразу, очень повеселил господина с большими погонами и статного гражданина с погонами поменьше, кажется, лейтенантскими. Велес выбирался последним и, честно говоря, удивился увиденному. Оказывается, духами их величал как раз пожилой мужчина в погонах, если не подвели глаза полковника. Удивительно. А ведь по телевизору он как-то слышал, что в воинских рядах с чудовищной жестокостью все ответственные лица совершенно безжалостно борются с любыми проявлениями такой мерзости, как дедовщина. Видать, полковник о том ничего не знал? Ну, не сообщили ему, что духов теперь снова, как в глубокой древности, надо звать «товарищами-солдатами», может, забыл он? Возраст, опять же. Мундир и чин, которые, как широко известно, от любых проявлений интеллекта освобождают практически мгновенно и пожизненно. Солдаты ловко построились, даже незадачливый военный со сломанным носом легко встал в строй. Чувствовалось, что парни в учебке не водку жрали, а к военной службе готовились. Велис с построением в ровную линию целой банды пятнистых столкнулся впервые. Он неуверенно топтался на месте, пытаясь сообразить, куда вклиниться, чтобы стать частью ровненького строя. От мельтешения перед глазами камуфляжных пятен Велес на миг растерялся, и когда ломанулся в строй, оказалось, что солдаты уже построились, а он топчется между строем и двумя офицерами. Понимая, что сейчас на него начнут орать, Велес, тем не менее, с достоинством и не шибко торопясь, двинулся в конец строя шагом а-ля прогулочный. «Стоять, солдат!» Кто-то чрезвычайно злобно прошипел за его спиной. Велес замер и повернулся к говорившему, одновременно пытаясь вытянуться в струнку, подобно сослуживцам. Не шибко у него получалось. Полковник, забавно чеканя шаг, Велес даже позволил себе улыбнуться, не сразу сообразив, на какие неприятности только что мог нарваться, подошел ближе и застыл фигурой взбешенного сфинкса, тяжелым взглядом рассматривая подтянутую тушу и юношеское лицо своего нового солдата. За его спиной уже успел нарисоваться лейтенант, зачем-то очень гаденько ухмыляясь нижней половиной лица. «Почему не выполнил приказ?» Странно спокойным голосом, никак не вязавшимся с бешеным выражением лица, спросил полковник. «Виноват, начальник. В натуре. Потерялся в пространстве». Так же спокойно ответил Велес. Сие, как выяснилось, было довольно опрометчивым действием. Полковник стал совсем красным, а потом начал орать. Громко, долго, матерно и брызгая слюной. Выдохся он только через несколько минут. Лейтенант теперь не скалился. Он опасливо косился на полковника. Видимо, появились некие смутные предчувствия, что ему тоже может на орехи перепасть под горячую руку, что называется. «Понял!» Рыкнул в конце обличительной речи полковник. «Ага». Полковник снова был чем-то недоволен. На всякий случай Велес еще головой кивнул и добавил. «Все ясно, начальник. Бл***ду, все понял». За спиной Велеса стояла гробовая тишина. Полковник злобно сопел и жевал губами. Слышно было сие интересное движение по всему плацу. «Большой, кстати, такой плац. прям площадь городская». Впрочем, скорее всего, это и была когда-то площадь, только не городская, а сельская. «Кто такой?» Немного успокоившись, рявкнул генерал. Лейтенант тут же оживился и подпрыгнул со списанным аккуратным мелким почерком листочком. «Алибаба алимбаев назвал свой псевдоним «Велес». Полковник кивнул головой. Видимо, погруженный в подлые замыслы наказания необыкновенной наглости юнца, он не сразу сумел связать имя и внешность. «Как-как?» — изумился он, когда дошло. «Есть такой товарищ!» — пискнул под боком командира тоненький голосок лейтенанта, и грузный полковник одним могучим движением длани отобрал у лейтенанта бумажку. Пробежал глазами. «Али-баба!» задумчиво проговорил полковник. Глянул в листок, снова прочитал имя и фамилию солдата весьма славянской внешности. «Глянул на, собственно, солдата, вернул листок лейтенанту». «Алимбаев, значит?» «Ага, начальник, я это и есть!» — ощерился в нагловатой улыбке Фелес. Только что пальцы веером не распустил. Полковник задумчиво почесал подбородок. Потом зачем-то поскреб еще и внушительное свое брюхо. «Я еще поговорю с тобой, парень, так сказать, приватно. А сейчас встать в строй, салага!» Когда Велес встал в строй, старательно пытаясь изобразить из себя тонкую струну, безуспешно, впрочем, полковник задумчиво пробежал глазами сначала в одну сторону, потом в другую. «Я не понял. Где этот недоносок, старшина Селимов?» «Я знаю», — выкрикнул не по уставу, прямо из строя Велес. Выкрикнул мгновенно и громко, потому как пара солдатиков готовились доложить, куда на самом деле делся господин старшина. «Говорим». Морщись, как от зубной боли, бросил полковник. «По дороге он выпрыгнул из машины, так как у него закончилась бутылка». «Что?» — взревел полковник, и Велес уже было подумал. «Не прокатит?» «Все-таки, если честно, признаки частых возлияний, хорошо видные на лице и руках старшины, могли быть вызваны не только алкоголем. Так что он не отрицал возможности, что ему не поверят. Однако повезло». Как оказалось, по пьяной лавочке старшина при первой удобной возможности сваливал в город. «Опять! грёбаный Дальше тоже слова были, но в основном неприличного содержания. «На губу, как только заявится! Я его козла отучу водку пьянствовать!» «Вольно!» — завыла лейтенант, подозревая, что вполне может и сам попасть под раздачу. Полковник, не удостоив его даже взглядом, почти строевым шагом рванул прочь. «Слушать сюда, духи!» — взрывел лейтенант, едва полковник показал ему спину. «Алимбаев! Гударян! Сергеев!» Названные вышли из строя, точнее, выпрыгнули резвыми кабанчиками. Велес, как и положено настоящему воину русскому, вышел не торопясь, на ходу лениво позевывая. Лейтенант не стал обращать внимания на хамское поведение духа, видимо, расценив реакцию полковника как руководство к действию. «Видите вон там развалюху!» Он указал на длинный, одноэтажный, наверное, барак. Почему-то больше всего он напоминал деревенский сарай. Только вот в деревеньке той все давно спились и на сарай забили еще в прошлом веке. «Это казарма смертников». Э-э-э, лейтенант смущу на кашляну. «То есть там расквартирован отряд Рябова». «Поздравляю, солдаты, вам придется служить всего полтора года. Отряд Рябова элита и служить в его рядах большая честь». Служба в этой группе расценивается как день за два и личный героизм. «Вопросы есть? Тогда шагом!» «Разрешите спросить, начальник?» Бесцеремонно прервал лейтенанта рядовой Олимбаев. Совершенно нагло пялись на высокий чин своими от чего то странно пустыми глазенками. Лейтенант не к месту вспомнил своего покойного пса Сира. Сир был потомком лагерной немецкой овчарки, лично загрызшей насмерть семерых зэков. Летенант очень любил Сира и по выходным старательно натаскивал молодого впечатлительного щенка на мерзких и, несомненно, бесполезных алкашей, иногда на бомжей, тоже бесполезных. Однажды Сир почему-то сильно огорчился на лейтенанта и укусил его. Семь раз, три из них за филейную часть. Лейтенант сумел справиться с ситуацией и пристрелил пса. Но вот глаза пса в тот день, когда он бросился на своего хозяина, точнее, за миг до этого, лейтенант запомнил на всю жизнь. Страшные глаза. Пустые, холодные, затягивающие в глубину бездонных зрачков. Глаза зверя. Глаза хладнокровного убийцы. Рядовой Олимбаев, сильно подозрительно русской лицой, имел точно такие глаза — Разве что серые, а не черные, как у покойничка Сира. Да упокоится его пушистая задница с миром. «Обращаться к старшему по званию нужно так. Разрешите обратиться», — пояснил лейтенант для особо тупых, коих не научила дисциплине даже учебная часть. Что интересно, один-два таких обязательно попадались на каждый призыв. «Но вам, господа духи, обращаться к старшему по званию запрещено, пока вы не отслужите полгода. Понятно?» Грозно зарычал лейтенант. Духи вздрогнули, многих прошиб пот, а один горестно застонал, правда, очень тихо. Рядовой алимбаев улыбался бледной усталой улыбкой человека, коему глубоко и с высокой горки на все вокруг вообще, и на лейтенанта в частности. Ох, как же господину офицеру не понравилась эта улыбка. Пару лет назад прибыл на кордон один вот такой же дух, наглый, откормленный, И тоже всех офицеров называл не иначе, как начальник. Пальцы парня были усыпаны наколками-перстнями. Как он попал на кордон, когда судимых граждан сюда отправлять было строго запрещено, так и осталось загадкой. Дух вел себя тихо, старался не буянить и служить по совести. Но дембеля на свою беду решили, что перстни, там или кольца, им оно все пофигу. Призывника стали шморить как оно и положено по законам великой и могучей российской армии. А когда из невинной забавы процесс чморения перерос в серьезную потасовку со многими пострадавшими, деды очень опрометчиво пообещали парня опустить. Увы, дух из-за этого почему-то сильно огорчился. Настолько, что все пять дембелей, выдавших непристойное обещание утром были обнаружены в своих койках мертвыми. Всем во сне перерезали глотки. Заточкой. Почему не ножом, который в части найти было не так уж и сложно? Именно такой вопрос задали духу следователя военной прокуратуры. И дух ответил, пожав плечами. Привычка. Парня увезли отбывать пожизненные заключения, а генерал Туманов приказал снести барак, где прирезали спящих дембелей, и отстроить на его месте другой. Давно это было. И как бы ни повторилось... Лейтенант быстро пробежал глазами список духов. Увы, здоровье категории А было из всего призыва только у Олимбаева и Гударяна. Сергеев, имевший здоровье похуже, по идее не мог служить в отряде Рябова, но остальные являли собою совсем уж задохликов. К сожалению, Русь-матушка все больше поставляла призывников больных, иногда даже на голову, и никаких физически. Таких, как алимбаев с идеальным здоровьем выискивали по всей стране и, обнаружив, немедленно пытались наложить на них лапу. Так, год назад лейтенанту пришлось отбиваться от спецотряда «Авар», от военной разведки и еще десятка различных армейских элитных подразделений, чтобы укомплектовать группу Рябова полностью. Категория «А» нынче была большой редкостью. «Ничего не поделаешь. Этот солдат отправится к Рябову». «Одно совсем плохо. Деды урябова «Даже лейтенанта от них тошнило. Как бы ни случилось чего плохого...» «Алибаев, можешь спросить, но учти, в следующий раз получишь наряд и врыло». «В натуре!» алибаба даже удивленно вскинул брови. Лейтенант нервно передернул плечами. «Жаль, нельзя стрелять духом по конечностям. Это сильно бы облегчило процесс их воспитания». «Ну, может, когда-нибудь закон такой примут, дозволяющий подранить шибко оборзевшего духа? Вот было бы здорово! Ходили бы, как шелковые!» «Увы!» — лейтенант тяжко вздохнул. «Пустые мечты! Придется по старинке! Рукой в нос, коленом в дыню!» «Начальник, а почему в отряде Рябова день идет за два?» «Потому что рябовские только отдыхают на кордоне!» Лейтенант оскалился, уже предвкушая эффект своих следующих слов. И чего раньше не подумал? Надо было сразу им сказать, не дожидаясь вопроса. «Они ведут разведку территорий внутри охраняемого периметра». Гударян побелел, как полотно, а Лебаба старательно хмурился. Сергеев обреченно вскрикнул и стал почти прозрачным от страха. «В казарму духи! Шагом марш!» И они помаршировали. Гударян, Сергеев, как и положено хорошим солдатам, печатая шаг, гордо задрав область лица курсом к ветру. Велес хорошим солдатом себя не считал и справедливо полагая, что у него все равно не получится достойно изобразить марш духа, шел в развалочку, немного сутулившись и что-то насвистывая себе под нос. Летенант проводил их долгим, злобным и немного беспокойным взглядом. Очень не любил он сюрпризы и неожиданности — А что ждать от Алимбаева? Он не знал.